«Вернует, значит, любит!» Но не такая была Макарьевна, чтобы ее могли удовлетворить такие ответы. Сдав дежурство Шалуро, она по пути домой наведалась к своей племяннице, которая работала кухаркой на том же самом отделении, где и Егор помощником табунщика. И на другой день, едва появившись на пороге, сообщила Шалуро. — Вот и нет твоего Егора на отделении. Все это прошлогодняя брехня. — А где же он? — спокойно спросила Шалоро. — Ее окончательно вывел Макаревну из себя. — Это тебе лучше знать. Я ему не жена. На три дня, говорят, договорился со своим подменщиком. И цыганских коней своих с собой из табуна забрал только на короткое мгновение смутилась при этих словах Шалуро. «Значит, так нужно было?» «Дикий вы, цыгане, народ! И живете как-то промеж себя не по-людски, вместе и врозь?» «Не он у тебя не интересуется, куда ты можешь из дому на целые недели пропадать? Ни ты не беспокоишься, куда твой Егор бесплатную командировку взял?» «Не дикие бабушка, а вольные», — поправила ее Шелуро. «Это я по картам могу кому-нибудь глупому и слабому человеку набрехать, а между собой мы не брешем. Какая же после этого будет семейная жизнь, если мы друг дружке не будем верить? Тогда и ему не след тебя ревновать. Это совсем другое дело. На и мужчина». Макарьевна не успокаивалась. «А что, если твой Егор за это время уже успел в тюрьму попасть?» У Шелуро только чуть дрогнули брови. «Не стращайте меня, бабушка, над тюрьмой тоже крыша есть, пусть ее кто-нибудь другой боится». Но если бы Макарьевна была понаблюдательней, она заметила бы, что все-таки этот разговор не прошел бесследно для Шелуро. Вплоть до своего ухода с дежурства она не проронила больше ни слова. Быстро сложила в свою большую клеенчатую сумку пирожки, напеченные и отложенные Макарьевной для ее детей, и уже уходя, вдруг заявила, как о чем-то безоговорочно решенном. «Прошлый раз, бабушка, тебя не было целый день, а завтра тебе придется до вечера с ним одной побыть. Мне так нужно». Все равно твоя шоферня по выходным дням дома телевизоры смотрит. Макарьевна была протестующей и ринулась за ней, но цветастый платок шелуро уже мелькнул за окном. Она спешила на последний рейсовый Икарус, чтобы с утра в Ростове к открытию воскресного базара успеть. Там она надеялась потолкаться среди приезжих со всей области цыган и от них что-нибудь о Егоре узнать. Как бы ни отговаривалась она от назойливых вопросов Макарьевны, а внезапное его исчезновение с отделения конезавода и столь длительное отсутствие начинали беспокоить ее. И подменщик его, к которому шалуро еще до разговора с Макарьевной ездила на отделение на ветеринарной летучке, сказал ей, что договаривался с Егором подежурить за него При табуне не на всю неделю, а только на три дня. Мало ли что за эту неделю могло случиться, тем более, что отсутствовал он все это время вместе с лошадьми. Милиции, которая последнее время на каждом перекрестке стала требовать конские паспорта, так и чудится всюду конокрады. Из цыган же, которые по воскресеньям съезжались на ростовский базар со всей степи, хоть кто-нибудь одолжен был видеть Егора. Человек не иголка, не провалился же он сквозь землю вместе с лошадьми. Однако к великому разочарованию шелуро ей пришлось убедиться, что никто из них так и не видел его. Ни один цыган не видел. Почти до самого закрытия базара она по одному выуживала их в толпе и выспрашивала, особенно цыганок, которые, скорее всего, могли навести ее на след. И все напрасно. Даже Томила, с которой Шолоро столкнулась лицом к лицу, когда та только что подкатила к мясному павильону на своей серебристой «Волге»,